скажет, что видел. Не люблю ждать, но иногда приходится. Дочка Лина повадилась ездить со мной на интервью и встречи. Мечтает после школы изучать такое подозрительное ремесло, как журналистика. Вчера мы ждали, когда соберется кворум в маршрутке, который идет из одного глухого угла в другой глухой угол. Извоз давно стал приватным, и пока не наберется в автобусе народу, чтобы не продышать, водитель прячется у своей кралечки в киоске с фастфудом. Обычно мы с Линой в таких случаях играем. Вчера играли сначала в ассоциации, потом в «Угадай, кто или что». Все просто. Один задает ясно yes, no, вопросы второму и пытается угадать, что и кого задумал первый. «Андронный коллайдер», «Пабло Пикассо», «Бермудский треугольник», «Анна Болейн», «Сковорода», «Боря Гадай», «Бумеранг», «Турбины», «Квартет И», «Пьер де Кубертен» и много еще чего. Играя, мы заметили, что какой-то паренек бандитского вида, весь в татуировках, с огромной трубой и металлической цепью с крестом на черной майке, давно прислушивается потом вообще развернулся и уставился на линку, отвалив челюсть. Такое было непонимание в глазах, потрясение. О чем это они? Уже когда кто-то из пассажиров крикнул водителю с угрозой в голосе "Едзем, дорогой, да?» «У нас мультинациональный город, да». Парень все оглядывался с изумлением и недоверием, Мало не может быть. И хотя мы говорили, плавно переходя с русского на украинский и наоборот, парнишка этот, как нам казалось, не понял ни слова. Так он и вышел где-то по дороге, недоуменно почесывая затылок и оглядываясь, оглядываясь. Линка печально глядя ему вслед. «Придет он домой, скажет. Видел я сегодня». «Ой, да ничего он не скажет». Не сформулирует, огорченно махнула рукой Линка.